Афритания. Вода. Ведрами. Уже несколько часов с черного неба. Без передышки. Бурля белесой пеной, дождь с мрачным грохотом лупил по металлу, словно гвозди заколачивал. Чтобы отряхнуть воду с лица, Гораско, зажмурившись, сильно затряс головой. Больше он ничего сделать не мог. Не мог пошевелиться. Гораска лежал на спине, ноги широко раскинуты, правая рука вывернута за голову и прибита к полу силой, которая крепче любой цепи и коварнее любого заклинания. А ниже пятки, словно пустили корни в металл. Пей, сказал себе Гораска, пей и не будет так больно. Подождал, пока несколько капель соберется на губах, но потом искривился и резко выплюнул воду. Отвратительная на вкус. Ужасно соленая. Задыхаясь, начал судорожно хватать ртом воздух. Дернулся. Судороги. Пожирают живьем. Мышцу за мышцей. Конечно, он уже не мальчик, но каждый раз, когда вопреки его воле им начинала управлять таинственная сила, гораздо становилась все хуже и хуже. В небе кружили птицы. Для них дождь — самый быстрый способ очиститься от сажи дымовых труб. Прикусив губу, Гораско со всего маху ударил по железу свободной рукой. Металл почти сразу же отозвался. Три удара, пауза, два удара. Рот искривила гримаса. Создание было там, внизу, в нескольких сантиметрах под ним. Это, конечно, ободряет, но легче не становится. Дождь понемногу затихал. Гораско вытянул шею, сжал губы, с нечеловеческим усилием оторвал затылок от металла и оглядел свою тюрьму. От дождя каждый сантиметр Афритании блестел, как стекло. Монолитные и решетчатые башни, шпили и мачты, фальшборты и спусковые желоба, дымовые и водосточные трубы, лебедки и краны, шкивы и шестеренки, бурлящие потоки неслись по дорогам и тротуарам этого корабля города, то и дело обрушиваясь водопадами с переходных мостиков и площадок. Каждый раз это жидкое чудовище уносило с собой трех-четырех человек, бессильных перед бушующей яростью, которая сметала все на своем пути. Голова Гораско с грохотом опустилась на железный пол. Создание снова ответило. Три удара, пауза, два удара. Тишина. Туча лопнула словно края раны. Дождь внезапно кончился. В просвете нехотя показалось солнце. Еще несколько минут гораско лежал, жадно втягивая воздух ртом. Правая рука обмякла. Он свободен. Соединив ноги, притянул колени к груди. Потом стал растирать ладонь, чтобы восстановить кровообращение. Несколько раз он сжимал и разжимал кулак, наблюдая, как ногти отливают металлом. Сначала болезнь сковывала конечности, и у Гораска она уже отвоевала три пальца правой руки и почти всю тыльную сторону ладони до самого запястья. Поэтому он и был пленником. Эта цепь сильнее любого заклинания приковывала его к палубе или прибивала к переборке без всякого предупреждения. Иногда удерживала часами... «Иногда днями». Он осмотрел свои ноги. Пятки, будто узлы из старой латуни. Но дальше болезнь вроде бы не прогрессирует. Пока они на миллиметр. «Дождь очень соленый», — подумал Гораска. «Вот заражение происходит так медленно». Вцепившись в железяку, которая торчала из палубы словно шип, он встал. Колени хрустнули, как деревянные. Горазко сделал несколько шагов на цыпочках, чтобы не поскользнуться. Ходить, кажется, может. Наверняка не всем так повезло, учитывая обрушившийся потоп. Яйцо, которое он нес, когда начался ливень, лежало поблизости. Скатилось в водоотводный лоток и застряло в решетке. А иначе бы свалилось вниз и, пролетев 20 метров, разбилось о ядовитые пески, окружавшие Афританию. Кажется, яйцо не повредилось, разве что помялось немного. Гораско поднял его обеими руками, поднес к уху и, затаив дыхание, потряс. Вздох облегчения. Существо в яйце живо. И скоро вылупится. Что именно внутри, Гораско не знал. Но отлично понимал, для фритания это очень важно. Из яиц рождаются свежие запчасти, новенькие детали нужных размеров которые потом встроятся в параноидально сложную структуру корабля. Хотя Гораско по-прежнему не представлял, как эти существа появляются. Он был уверен, именно корабль решает, какими они должны быть, а птицы выполняют заказ. В теплых лучах солнца Гораско смотрел на простор из листового железа, весь покрытый бликами. Город медленно приходил в себя после долгой дождевой комы. Металл оживал, и ручейки, стекавшие за борт, становились все уже. Многие мужчины, словно муравьи, с большим трудом, но все же, вставали на ноги. Многие, но не все. Вдруг кто-то закричал: "Цветок!" И еще раз громче: "Цветок по правому борту!" Путешествие, длившееся уже больше семи месяцев, подходило к концу. До порта Михаратта оставалось меньше 3-4 дней, максимум 5, если из-за непогоды пески станут труднопроходимыми. И корабль, и экипаж работали из последних сил. Трюмы были заполнены созданиями, предназначенными для колодца. В него в этот гигантский контейнер в городе высыплют содержимое корабля, и афритания сможет насладиться парой недель отдыха на одной из верфей столицы, а потом Новое задание. В Мехаратте, на безопасной пристани среди дюн, война превратится в смутное воспоминание, в дурной сон внутренних и внешних. На какой-то миг все замерли от удивления. Только металл рычал, как цепной пес. Толчки. Секунда, и Афритания накренилась на несколько градусов. Перепуганные птицы вылетели из тени, и принялись кружить над кораблем. Хлопанье крыльев, крики, падающие перья. Скрежет раздираемого металла, лязг разрываемых цепей. Из труб повалили клубы сероватого пара, сливаясь с низкими тучками. Гораской подумать не мог, что дымоходов так много. Поскользнувшись, он влетел в ограждение и чуть не выпал за борт. С ужасом уставился вниз. Немного повернув голову, не больше, чем в сотни метров от Киля, увидел гигантский силуэт, появившийся из песка. Туда же были направлены взгляды всех жителей этого города. Богом забытых людей, в лохмотьях, вымокших до нитки, с отмеченными болезни на лице и на руках. У некоторых заражение уже такое сильное, что на коже играют солнечные блики. Палуба завибрировала, накренилась еще на несколько градусов. Нагрузка на колеса сейчас, наверное, огромная. Корабль пытается сделать поворот, чтобы избежать опасности. Оглушительный грохот. В небо взмыли ошметки разорванной холстины и резины. Черный фейерверк. Сразу же за ним еще два взрыва, таких же сильных, следы которых почти сразу унес ветер. «Три шины лопнуло», — прокомментировал парень, сидевший рядом с фальшбортом. У него была щека из латуни и большой ожог на челюсти. Вместо левого глаза — матовый шарик. На коленях парень тоже держал яйцо. «Отряды снимут ступицы и поставят другие», — ответил Гораско. «Таков порядок. Любую деталь, которая выходит из строя или теряется в песке, заменяют новой. Одной из тех запчастей, что вылупились недавно. Если по какой-то причине это невозможно...» Остается лишь бросить обломок в пустыне и надеяться, что удастся продолжить путь без него. И ждать, пока птицы, получив новый заказ, произведут соответствующую замену. Над головой на взлетной палубе четверо мужчин заряжали катапульту. Снаряд уже навели на цель. Обычно, когда такое случалось, столпившиеся на палубе делали ставки. Гораско надеялся, что стеклянного глаза среди них нет но на всякий случай отошел от борта. В общем-то, он уже все увидел. Ему срочно нужно отнести яйцо, а идти далеко, вдоль почти всего правого борта. Посмотреть можно и по дороге. Вдруг толпа разочарованно выдохнула. Первый выстрел прошел мимо. Стрельба по цветам, редкая возможность перекинуться с товарищами по несчастью парой слов и хотя бы на несколько минут почувствовать себя одной командой, занятой общим делом. Внешне люди тихие, а из-за долгого, вынужденного пребывания на Афритании, они совсем разучились заводить дружеские отношения. Здесь каждый понимал, жить ему осталось не так и много, поэтому заботился только о себе, отвергая любые попытки сближения. Жизнь закованных в металл тосклива и опасна, а болезнь, которая превращает плоть в латунь, коварный... «Непримиримый враг!» Гораско заколебался. Замедлил шаг. Под ногами раздавались удары. Он хотел не обращать внимания, но потом нагнулся и похлопал по палубе ладонью. Страдавшая от жажды создания спрашивала, каков на вкус большой глоток дождя. Да, вот внутренним он доверял. Они, конечно, не ангелы-хранители, но что-то вроде того. Внутренние никогда не поднимались на поверхность и жили в полумраке. Свет к ним проникал только из щелей в металле, пары иллюминаторов, да и из проеденных ржавчиной прорех. А создание каким-то образом умудрялось всегда оказываться под ногами гораска, словно тень, выжженная на обратной стороне железа. Старательное, верное и немного загадочное. В блокноте Гораско уже много лет записывал свои самые интересные беседы с этим созданием и теми, что были до него. С помощью алфавита, состоящего только из ударов и пауз, существо описывало ему мир внизу, неутолимую жажду, неотступно мучившую каждую секунду от зари до глубокой ночи, и жизнь в вечном полумраке, жизнь в аду. Грохот. Крики ликования. Гораско посмотрел на пески. Снаряд попал в самый центр венчика чертополоха Ржавоеда диаметром, по крайней мере, метров шестьдесят. Мясистые осколки лепестков и пестиков отлетели высоко в небо и теперь горели, кружась на ветру, как кусочки разноцветной фольги. Напряжение спало. Послышались робкие аплодисменты. С верхней палубы выпустили третий выстрел — контрольный. Цветок задело по касательной. Больше осколков от него не было. Ржавоец скрылся в свою песчаную пропасть. Это означало отступление. Хлопать никто не стал. «Здесь, внизу, нас не меньше двухсот. Но точно посчитать сложно, ведь повсюду трубы. Да и зачем? Ответ на твой первый вопрос». Нет, здесь болезнь не играет никакой роли. Но у нас, конечно, есть физическая оболочка. Как иначе мы могли бы стучать по палубе? Боль, тепло, мрак. Лишь это дарит нам металл. Не очень-то щедро. Мы мертвы, но все равно опасаемся ожогов. По трубам течет масло, капает вниз. Наружу вырывается обжигающий пар, Мы научились понимать, когда лучше перемещаться. Ночью масло чуть теплое, днем же просто раскаленное. Но это работает не всегда. Насчет второго вопроса. Внешний, сомневаюсь, что понимаю его. Нет, никакой силы здесь нет. Есть только мрак. И люди без проблем могут передвигаться по нашим дорогам, трубам. Но об этом ты уже знаешь, да? Как у меня получается следовать за тобой? Твои шаги. Их можно отличить безошибочно. Знаю, ты заражен. Чувствую это. Не спрашивай, как. Болезнь захватила ноги. Тебе больно? Теперь моя очередь задавать вопросы. Как выглядят цветы? Не могу вспомнить. Опиши их. Вас много? Что происходит на войне? Почему иногда по палубе никто не ходит? Сколько ночей в одном дне? Война, подумал Гораска. Машины против машин, и так и спокон веку. Погони, засады, расставленные западни, ожесточенные сражения и богом забытые люди на борту, ставшие одновременно разношерстным экипажем, обычными зрителями, обреченными жертвами. Что же до создания внизу, то они были ценной добычей при каждом абордаже, вместе с металлом, захваченным с неприятельских кораблей. Пройдя метров пятьдесят по подвесному мостику, Гораско нагнулся, чтобы не удариться головой об арку, и ступил на узкую, уходящую вниз дорожку. Она стала скользкой из-за дождя, и в самом крутом месте, чтобы не упасть, Гораско пришлось идти боком. В конце нее грязная вода доходила ему до середины икр. Здесь, внизу, раздавался оглушительный грохот. В этой мутной жиже Гораско стал пробираться по лабиринту зловонных коридоров. Вокруг ни одного люка, только бесконечные повороты, туннели и переходы, где едва мог протиснуться человек. Весь квартал затопило во время дождя. С потолка продолжала литься гниющая вода, перемешанная с песком. Гораска вымок до нитки и оглох от постоянного гула, который отражался от каждой поверхности, даже от воды. Остановившись, он присмотрелся к жиже, по которой шел. На поверхности плавала какая-то красноватая слизь. Сначала Гораско решил, что она дрожит от шума. гудения, ударов молотов и кувалд но потом понял, слабое течение направляло ее туда же, куда шел и он, каждую минуту рискуя споткнуться о железной обломке, принесенной сверху ручьями воды. Пройдя еще несколько метров, Гораско добрался до лестницы, две первые ступени которой утопали в жиже. Ухватившись за перила, он с облегчением вытащил ноги из этой гадости. Стал подниматься, одной рукой прижимая яйцо к груди. Солнечные лучи ударили в спину. Задыхаясь и обливаясь потом, он выбрался на палубу. От грохота к горлу подступила тошнота. В воздухе стояла металлическая и песчаная пыль. Из рук Горазка тут же выхватили яйцо и положили так, чтобы оно скатилось в воронку, где уже выстроилась целая вереница. «Опаздываешь!» — прокричала ему на ухо Ваня. «Все остальные уже принесли!» В ворохе сыпавшихся искр огромная циркулярная пила вгрызалась в стальной киль вражеского корабля, пытаясь вскрыть его, как консервную банку. Корпус уже разрезали посередине. Везде беспорядочно валялись обломки, у кормы и носа громоздились колеса. Воздух был наполнен оглушительным ревом страдающего металла и запахом Гарри. Возвращаясь к работе, Ваня я прокричала: "Вижу, что ты прошел невредимым по затопленным кварталам". По лицу девушки скользили золотистые блики, но оба глаза глубокие голубые были живы. Губы же в ловушке из лицо латуни шевелились, как червяки в жестяной банке. Из заливня повализали цветы. Рот девушки искривился в безобразной прорези маски. Но он хотя бы охладил пилы и фрезы. Гораско лишь кивнул. На верфи он обычно не находил слов. Может, зрелище грубой разрушительной силы оказывало на него такое действие, а может, адский грохот и воздух, пропитанный дымом и искрами. Здесь Гораско чувствовал себя песчинкой, терял способность размышлять. Видел металл, награбленный из захваченных кораблей, и испытывал чувство тревожного беспокойства, грозящего ему поражения. Ведь сам он был наполовину из плоти, наполовину из металла, ведь сам он потерпел кораблекрушение в прошлой жизни. Если б только можно было отойти в сторону, поискать утешение у создания, он бы выстучил на железе свою жажду знания и получил ответы на все свои вопросы к чему эта война. Ваня пристально на него смотрела. Чтобы скрыть шов на левом виске между кожей и латунью, девушка носила рваную бандану. Верфь была ее территорией, и Ваня проводила там целые сутки в совершенном одиночестве. Постоянные помощники ей не требовались, мужчины только приносили яйца для запчастей. В крови у девушки кипела ненависть к машинам и металлу с тех самых пор, как Афритания медленно и болезненно проглотила, разжевала и переварила ее корабль. Работая на верфи, Ваня в каком-то смысле доказала, что плоть может выжить в мире металла. Она присвоила себе право причинять всевозможные страдания проигравшим и ждала, что однажды отомстит победителю — Афритании. «У тебя все нормально?» — спросила девушка. — Еще немного, и будем в порту. Гораско перевел взгляд на пустыню. Тянувшиеся миля за милей дюны заканчивались у подножия гор. Там, зажатый ущельями и водопадами, с чистейшей водой, стоял мехарат. Пески же были простеганы солнечными бликами, скользящими по старым, почти засыпанным обломкам. Ветер поднимал в воздух водоворотики песчинок. Кое-где виднелись темные пятна и странные круглые булыжники. Над ними кружили птицы, следовавшие за Афританией. Подойдя к фальшборту, Ваня посмотрела вниз, и в глазах, окруженных маской из металла, появились искорки. Она прекрасно представляла себе опасности, таящиеся внизу, в тени киля и многочисленных колес. Подняв с палубы ведро, набитое металлоломом, корм. Ваня поставила его на поручень. В основном там были старые болты, заклепки, доржавые обломки железа размером не больше, чем с кулак. «Еще три дня, и будем в Мехаратте», произнесла она. «Создание тебя покинет». Гораско пожал плечами. «Сколько созданий было в его жизни? Десять? Сто? Тысяча? А может, это все одно и то же?» После каждого путешествия его сбрасывают в колодец, а при отплытии, когда Афритания вместе с другими судами выстраивается у заправочного бака, создание снова залезает в корабль. Они шли с крейсерской скоростью, и, пахнущий песком и смертью ветер, облизывал лицо. Изредка корабль вдруг подпрыгивал или начинал раскачиваться, хотя колеса изо всех сил перемалывали дюны так, что за кормой песок оставался гладким и плоским, Словно раскаленный противень. В прошлый раз насчитали 9000 тысяч колес. Но на самом деле их, вероятно, гораздо больше. В последнее время из яиц то и дело вылуплялись ступицы и каучук для шин. Ваня зачерпнула горсть болтов. Появившиеся из-под киля ржавоеды вытянулись, чтобы достать до металла своими губами с присосками. Один шершавый мимолетный поцелуй – и они, покачиваясь, отдергивали стебли. В следующий миг борт корабля был обстрелен металлическим градом. Теперь заговорил Гораско. А эта циркулярная пила? В общем, как думаешь, Афританию разрезать она бы смогла? Ему никак не давала покоя мысль освободить создание и его людей из темницы мрака и раскаленного масла. Ваня развела руками и швырнула еще корма. Она ведь тысячу раз объясняла. — Все устроено не так. Я уже говорила. Запиши раз и навсегда в своем блокноте, — сказала девушка, с трудом сохраняя спокойствие, — что этот металл никогда не нанесет вреда Афритании, никогда не разрежет ее сталь. Думаешь, я не пыталась? Попробуй-ка клинок в щель. В ожидании ответа Ваня уставилась на гораска, но увидела, что отвечать он не собирается, и продолжила. «Металл, как кровь, а для донора своя кровь безвредна. Ни один механизм на борту Афритании не может ее покалечить», девушка покачала головой. «И потом, внутренние ведь мертвы. Это души ада. Зачем тебе их освобождать?» Вдруг в считанных сантиметрах от их голов пролетел осколок, вонзившись в переборку за спиной. Несколько миллиметров левее — и Гораско остался бы без носа. Нахмурившись, Ваня попыталась вытащить обломок. «Дай ножик». Попробовала расковырять край кончиком. Обмотала руку тряпкой и дернула изо всех сил. «Нет, не получается». Выпущенный ржавоедом с чудовищной силой осколок, казалось, пролежал в кислоте годы. Он был таким блестящим и гладким, что пальцы лишь скользили по металлу. «Дай попробую». Горасков ухватился за осколок обеими руками. «Нет, вошел слишком глубоко. Пальцы съезжают». Ваня остановила его, положив руку на плечо. В голове девушки мелькнула мысль. Она взяла ведро с металлическим кормом и перевернула за борт. Не прошло и полуминуты, как град металла обрушился на корпус корабля. Одна из пуль несколько раз отрикошетила от переборки фальшборта обратно, а потом покатилась по палубе, сверкая, как искорка. Гораска подобрал ее. Это был болт, еще теплый, покрытый отвратительной полупрозрачной слюной. В смысле, болтом он был раньше. Теперь на нем не было резьбы, а блестел он ярче серебра. «Откуда он?» — спросил Гораска, вытирая пальцы о полу кителя. Взглядом знатока глава верфи осмотрела вмятину, оставшуюся на переборке, из ржавоеда. Но Ваня хотела сказать о другом. Этот корм с корабля, который Афритания поглотила. Вражеский металл, который еще не переплавили на новые детали. И значит, Гораско даже боялся произнести это вслух. «У нас есть оружие, чтобы пронзить зверя». Закончив фразу, Ваня замолчала. Это было неправда. Процесс разделения и переработки металла был организован так, что под контролем девушки оставалась только маленькая часть забракованных деталей. Небольшие обломки, которые механизмы Афритании не считали нужным отправлять в кузнечные горны или доменные печи, где металлолом переплавляли в новые детали гигантских размеров. «Этих кусков не хватит», — сокрушенно проговорила Ваня. «А я не могу украсть у корабля ни одной детали больше моей руки». Идея сделать оружие, конечно, заманчивая, но, поверь, неосуществимая. Вдруг какая-то чудовищная сила оторвала их от палубы и с размаху швырнула о переборку. Два глухих удара. Зловещий стук падающих на металл тел, клацание челюстей, хруст ломающихся зубов, вырывающийся из легких воздух, смешанная со слюной кровь на губах, шипение плоти, поджаривающиеся на раскаленном железе. Вопли. Удар был такой силы, будто они упали с самого высокого дома на Афритании. С размаху влетели в металл и теперь лежали на последнем издыхании. Гораско понял, что висит вниз головой. Позвоночник — пульсирующий огнедышащий дракон. Расплющенная рука неестественно согнута. Рядом с ним подвешена ваня, левая щека втиснута в металл, голова вывернута назад, руки и ноги распластаны. Девушка распята и не дышит. Каждый раз, когда раздаются эти удары, кто-то из вас попадает к нам. Здесь невозможно рассмотреть чужое лицо, запомнить кого-то. Слишком мало света. Но я точно знаю, это так. Взаимопроникновение металла и плоти возможно только после смерти. Может, нам здесь тоже стоит давать имена? Как думаешь? Свое имя невозможно перенести через границу. Будто металл его задерживает. И имя не в силах пройти сквозь него. Мы можем только стучать по железу и задавать вам вопросы. Слюна стекает в глаз. Продолжая висеть вниз головой, сжав губы, Гораско скосил глаза в сторону Вании. Девушка не шевелилась, взгляд остекленел и потух. ва Металл уже не обжигал, как в первые секунды, но все еще казался разогретым противнем, Подставленным под лучи после полуденного солнца. Вания. Каждая косточка в теле гораздо кричала от боли, но еще хуже было на душе. Он не мог смириться с тем, что остался один. Нет, пока еще нет. Повернув голову, свободной рукой попытался дотянуться до девушки. Старался изо всех сил, выгибая спину и бедра. Пошевелил пальцами. — Ваня, скажи что-нибудь. Бесполезно. Он не доставал на целую ладонь. С грохотом стукнулся головой о переборку. Еще секунда — и съехал вниз, больно ударившись о железную палубу. Ваня тоже сползла безвольно, как марионетка, у которой только что обрезали ниточки, смятый клубок рук и ног. Несколько минут Гораско пролежал, хватая ртом, воздух и глядя в небо. Попробовал пошевелиться. Одна нога, другая. В руке у него почему-то оказался блокнот, выпавший из кармана кителя, пожелтевшие страницы, исписанным мелким почерком. Скорчившись от боли, Гораско сел и положил блокнот на место. Голова кружилась. Он встал на четвереньки, упираясь задом в переборку и, распрямив спину, прислонился затылком к стене. Закрыл глаза. Три удара. Пауза. Два удара. Положил на колени неповрежденную руку и попробовал еще раз. Три удара. Пауза. Она пока не здесь, если ты об этом. Не полностью. Головой девушка ударилась очень сильно, но сердце у нее не сдается. И пока оно не остановится, преодолеть границу она не сможет. Эта девушка сильная. Хотелось бы узнать ее имя. Но, думаю, оно тоже сюда не попадет. Теперь ты должен о ней позаботиться. Отнеси девушку в тень. Дай воды. Знай, метал попытается забрать ее у тебя. Когда Гораск открыл глаза, Ваня по-прежнему лежала, не шевелясь, как бесформенный клубок. Он подполз и нащупал ее тонкое запястье среди лохмотьев. Пульс совсем слабый. «Ваня!» осторожно приподнял затылок девушки, медленно повернул ей голову сначала в одну, потом в другую сторону. «Ты слышишь меня?» Веки, окаймленные металлом, едва заметно задрожали. Потом в глазах появились два синих ириса. Зрачки расширены, совершенно черные. «Ты ничего не сломала?» Съехавшая бандана оголила большую вмятину на латунном черепе Над самым левым виском. Голова стала похожа на побитое яйцо, блестевшее от бликов. Изо рта, вместе со струйкой слюны вырвался стон. Ничего не говори, сказал Гораска. Я перетащу тебя в тень. Готова? Схватил под руки и поволок на противоположную часть палубы, куда не доставало клонящаяся к закату солнца. Зачерпнув дождевой воды, влил ей в рот. Было непривычно тихо для этого времени суток. Гораско настороженно прислушался, боясь, что оглох. Огромную циркулярную пилу заело, заблокировало и конвейер, передвигавший яйца из решеток для сбора на место хранения. Высиживать их было не нужно, поэтому птицы никогда не откладывали яйца в свои гнезда. Гораско посмотрел вокруг. Простиравшийся перед ним корабль-город был окутан саваном призрачного света. Ветер внезапно стих, и жар солнца обрушивался, как топор палача. Казалось, занервничали даже птицы. В небе над металлической громадиной кружили только два одиноких ромбокрыла, и их безмолвные тени скользили с одного листа железа на другой. С палуб ни шороха, ни гула голосов ни отдельных криков. Может, на этот раз таинственная сила ударила слишком яростно. Может... Он посмотрел на дюны и на зазубрины горного хребта на горизонте. «Корабль остановился», — прошептал Ваня. Гораско кивнул. «Когда это было в последний раз?» «Несколько месяцев назад». Он не мог оторвать взгляд от картины перед глазами. В горле встал ком. Даже не столько из-за панорамы пустыни, сколько от вида корабля. Это тишина. Это неподвижность, ощущаемая каждым суставом. Впервые с тех пор, как он 30 лет назад спасся на карданике после кораблекрушения Рабреда и, добравшись на пневмо-шарнире до города, вышел на свободу. Ваня попыталась поднять голову. Вдруг в нескольких метрах что-то загрохотало, заставив их вздрогнуть. Большая чайка, одно крыло которой превратилось в твердый латунный лист, шлепнулась на палубу, словно старая жестянка. С мостика спрыгнула собака, настоящая, из плоти и крови, и утащила птицу. Пока пес подбирал добычу с палубы, впиваясь зубами в оставшиеся на теле чайки куски мяса, Горазко наблюдал за ним. «По крайней мере...» — подумал он. Но мысль от него ускользнула. Куда все подевались? Их по-прежнему удерживает таинственная сила? Они мертвы? О большей части экипажа он не узнает, ведь корабль — это лабиринт узких коридоров и проходов, закаулков и ниш, углов и выступов, лестниц и мостиков. К тому же повсюду... Развешены куски холстины и тряпки, как навесы, над импровизированными койками, сделанными на железных палубах. Он напряг слух. Издалека донеслись стоны. Перед ним, расправив крылья, парил ромбокрыл. Послышались рыдания. Медленные шаги. Гораско по-прежнему никого не видел. Ухватившись за фальшборд одной рукой, Он прижал вторую к животу и с трудом наклонился, чтобы посмотреть, что происходит на носу корабля. Бок горел, один зуб выбит, все ноги в синяках. Вдруг послышалось бульканье воды. Глянув за борт, Гораско увидел, как с одной из нижних палуб в песок стекают три ручья. «Черт, потерять драгоценные запасы вот так!» Видимо, никто не удосужился остановить утечку или хотя бы подставить под дождевую воду специальный резервуар. «Обломки прямо по курсу!» Нарушивший тишину крик, словно хлестнул Гораско и переполошил чаек, поднявшихся в воздух. «Обломки прямо по курсу!» прокричал еще громче, вперед смотрящий. Гараска вытянул шею, Но разглядеть ничего не смог из-за нагромождения металлических сооружений, простиравшихся до самого носа раскаленного от солнца передвижного города. Киль Афритании не был узким и изящным, как у обычного корабля, а походил на морду, широкую, приплюснутую, под которой виднелся первый ряд гигантских парных колес. Со всех сторон, желающие увидеть, что случилось, с трудом пробирались к передним палубам. Процессия из хромающих оборванцев сверху напоминала нашествие насекомых. Гораска подумал, не стоит ли вернуться к Ване, увести ее в тень, в какое-нибудь тихое место и, может, накрыть чем-нибудь. Что сказала создание? «Знай, Метал попытается забрать ее у тебя». И он вернулся, сдержав данное себе слово. Принес еще немного воды, отхлебнул из кружки. Пить можно, хотя и воняет. Но об утечке в песок драгоценных запасов говорить не стал. Ване стало немного лучше. Что там за обломки ты видел? Говорить ей все еще было трудно. Нет, отсюда не разглядеть. Двигатели отказали. Наверное, в песке что-то такое, что не удалось объехать. Ваня прислонилась затылком к переборке. Прикрыла глаза. «Металл. Слушает, о чем мы говорим. Ты об этом знал?» Гораска не нашелся, что ответить. «И читает наши мысли», — через несколько секунд добавила Ваня. Гораска поднес ей кружку ко рту. Больше ничего слышать он не хотел. Ваня с трудом сделала пару глотков, но почти вся вода вылилась обратно. — Если не веришь, спроси у... у своего создания. — Мне нужно идти. Ее губы в ответ изогнулись в улыбке, как два червяка в жестяной банке. — Мы почти дома. Удачи. Гораско поднялся на ноги и ушел. Отыскав небольшой тенистый уголок под наклонным навесом из тряпок, Он удостоверился, что поблизости никого нет. С одной стороны ржавая переборка, с другой — почти полностью сломанный поручень фальшборта. Он был один. Со злостью стукнул по стене справа от себя. Три удара, пауза, два удара. На руке остались чешуйки ржавчины. Он постучал снова. На этот раз громче. «Спрашиваешь, кто вас слушает, мы или металл? Хороший вопрос. Ты внешний, хочешь знать и думаешь, что готов к правде? Кораблем управляем мы, именно мы его сознание. Мы его настоящий экипаж, не вы. Конечно, мы слышим ваши мысли и видим то, что видят ваши глаза. Это помогает определять курс, и не только». Ты мне понравился лишь потому, что отличаешься от других. У тебя ярче блестят глаза, а твои мысли, как железяки, выплюнутые ржавоедом, сверкают, светятся. А свету здесь всегда рады. Но солнце садится, корабль в опасности. Есть вещи и поважнее. А к этому разговору мы еще вернемся. Нет. Я не знаю, что это за обломки. Песок — плохой проводник. Под кораблем слышать мы не можем. Иди, посмотри. Правая рука дернула его назад, и Гораско пришлось повернуться. Три захваченных болезнью пальца примагнитились к переборке. Раскаленный металл к металлу. Гораско рванул руку, но ничего не вышло. В общем-то, таинственная сила в этот раз вела себя почти вежливо, схватила за руку. И только. Ноги свободны, ходить он может. Рука потащила Гораско вперед. Пришлось подчиниться. Он шел и шел, слыша, как пальцы скрежещут по металлу. По лестницам и коридорам, через нижние палубы, сила вела его, как и других, на нос корабля. Все они были собаками на поводке. Из 15 человек, которые там оказались, у большинства на коже виднелись признаки болезни. Мужчины принялись растирать себе руки. Сила, наконец, их отпустила. «Грохот!» — все подняли глаза. Это был еще один прибывший. Громыхая, как мешок, полный железяк, он скатился по лестнице и рухнул на палубу. Привстав на колени, Парень поднял нетронутые болезнью ладони, словно принося извинения. Потом с трудом поднялся на почти негнущиеся ноги из полированной латуни. Они были меньше, чем нужно. Мужчины молча смотрели друг на друга, не решаясь ни назвать свое имя, ни спросить о чем-нибудь. И так предельно ясно, зачем Афритания их сюда привела. А снова почувствовать на себе поводок — Не хотелось никому. Под килем целый цветник обломков, кое-где почти полностью погребенно в песке. Нужно их убрать, пока не стемнело. Для каждого уже приготовлены лопаты и заступы ровно столько, сколько нужно. И факелы, если расчистка вдруг затянется. Они увидели лестницу, которая тянулась вдоль борта корабля, вниз, на дюны. Стали спускаться по одному захватив лопаты. Солнце уже садилось. Маски, защищавшие от песка, они не взяли, но некоторые надели перчатки и большие очки. Молча сойдя на дюны, мужчины закинули лопаты на плечи и пошли к носу. Отсюда, снизу, казалось, что черные зловещие колеса вылупились из какого-то дьявольского яйца. Десятиметровые ступицы, изъеденные ржавчиной, И шины, чернее самой черной ночи. Отряд шел рядом с царством мрака, Простиравшимся под городом на тысячи метров. Там было чрево, брюхо корабля. Кто-то, подобрав камень, бросил его в темноту. Мрак поглотил добычу без единого звука. «Вот они!» Обломки торчали из песка перед самым носом, Как скалы в лучах заката как зубной протез из решетчатых башен и шпилей, засыпанных песком. Коренастый парень, нарушивший молчание, был без рубахи, а всю его спину покрывали металлические соцветия, будто татуировки какого-то племени. Солнце уже почти скрылось за горами. Скоро стемнеет. «Надо торопиться», — произнес он. «Нет ходов, которые бы связывали наш мир с колесами», «Нет. Выбраться мы не можем ни сверху, ни снизу. Здесь ваше царство. И наш ад. Мы мертвы. Мы — сознание корабля. Внешний. А у тебя есть сознание? Наверное, думаешь, что можешь отпускать его погулять куда и когда оно хочет? Берегись, лопат!» Отряд проводил разведку. Сначала мужчины обошли дюны потом стали бродить между обломками, пытаясь вырвать их руками. Самые мелкие, раскаленные солнцем, вытащить удалось, но куски побольше не сдвинулись ни на миллиметр. Обломков было намного больше, чем казалось с палубы, и покрывали они гораздо большее пространство. «Что это такое?» — спросил Горазко. «Не о каком-то осколке, и ни к кому не обращаясь». «Остров корабля, наверное». Стоявший рядом парень ухмыльнулся беззубым ртом. Все четыре его оставшиеся зуба отливали старым золотом. Гораско никогда с ним не разговаривал и, кажется, вообще видел впервые. «И как получилось, что он провалился в дюну?» «Ну, — протянул парень, — может, песчаная буря, а может, ржавоеды?» Оборвал он фразу. «Точно, ржавоеды, — подумал Гораско. Именно им и крикнули «Берегись, лопат!». Цветов было так много, что они могли заменить отряд и закончить работу за считанные минуты. «Не нравится мне все это!» — проронил кто-то. «Проклятые обломки! Мы ведь почти добрались до порта!» Металлическая спина положил руку ему на плечо. «Давай, парень, копай! А то мы никогда туда не доберемся!» — проворчал он с тревогой, глядя на горизонт где уже пылал закат. Времени у нас мало. Они принялись за обломки, которые уходили в песок глубже всего, и несколько минут работали молча. Старались как могли, проклиная все на свете, но никакого результата не добились. На западе синел горный хребет, залитый светом одной из лун мира 9. На небе уже появились первые звезды. Пришлось принести факелы. Их воткнули в песок, обведя обломки идеальным полукругом. Позаботившись об отряде, Афритания зажгла все фары и наклонила зеркала вниз. Она возвышалась над горсткой мужчин, как вулкан, извергающий свет и пар. Гораско в тысячный раз бросил лопату и вцепился обеими руками в большую решетчатую башню. Налег на нее всем телом и попытался сдвинуть. Ноги тонули в песке. Но он продолжал упираться изо всех сил. Вдруг Гораско что-то почувствовал. Инстинктивно отдернул руки. Все прошло. Глубоко вздохнул и снова положил ладонь на металл. Вибрация. Поднимается по трем зараженным пальцам, будто это кратчайший путь к его душе. Что-то. Кто-то. Создание. С ужасом пронеслось в голове. «Боже, этого я знаю!» Обшарил взглядом песок в поисках лопаты. Четно. Хотелось пару раз стукнуть по металлу и посмотреть на его реакцию. Отойдя в сторону, в свете костров он обошел небольшую дюну, которая была под ногами. Лопата как сквозь землю провалилась. И в этот момент услышал вопль. Дюна под ногами начала осыпаться. Горазко повалился на песок. Между небом и землей Окутанные белым паром сияли фары Афритании. Кроме них, висящих в пустоте, как солнце, в той стороне ничего не было видно. Снова вопль, еще пронзительнее. «Что там? Что случилось?» — закричал Гораско. «Пропасть!» — донеслось из тумана. Гораско пытался ползком добраться до верхушки дюны, но невозможно было разглядеть даже собственные руки. Он лег на спину. Солнца Афритании превратились в ожерелье из бледных лун. Он слышал голоса товарищей, но не мог уловить, откуда они доносятся. — Я здесь! — не знаю, что еще сказать, — прокричал Гораско. В ответ лишь сдавленные стоны. И металлический скрежет. Вдруг на Гораско обрушилась лавина песка, сбросив с дюны. Несколько метров он летел вниз. На мгновение затормозил и покатился снова. Он пытался сплюнуть и прокашляться. Начал судорожно хватать ртом воздух, обжигающий легкие. Наконец остановился. На грудь давило что-то ужасно тяжелое. Шевелиться он не мог, рук не чувствовал. Не знал даже обе ли ноги на месте. Постарался повернуть голову. Сплюнул песок с губ. Боже, это настоящий яд! С трудом приоткрыл один глаз. Белый пар стал еще бледнее, но где-то вдалеке, где именно понять он не мог, все еще висели луны. Гораска был почти полностью засыпан песком, этой ядовитой смесью, которая так просто его не отпустит. А сейчас... Постепенно понял, что все еще цел. Попробовал пошевелить пальцами на правой руке. Они вцепились во что-то твердое, острое. Он по-прежнему чувствовал, что не один. Кто-то близкий рядом. Ладонь болела, но Гораско еще сильнее схватился за железо, стараясь принять положение поудобнее. Может, быстро выбраться из песков не получится, так хотя бы судороги будут поменьше. И он сможет послушать. В следующую секунду раздался грохот железных обломков, ударяющихся о металл. Фары Афритании, наполняя воздух оглушительным звоном бьющегося стекла, начали взрываться одна за другой и гаснуть, словно задутые порывом ветра, огарки свечей. Несколько секунд, и в тумане остался только пугливый свет факелов, вопли раненых до да прозрачная луна. Живая лавина песка, сбросившая гора скользь дюны, потащила его куда-то. Он потерял сознание. Теперь ты знаешь, у каждого корабля есть свои проклятые. Внутренние прокладывают курс и предупреждают об опасности. Дают внешним кого-то, в кого можно верить, на кого надеяться. Внутренние — это энергия, движущая сила, мышление. На этой войне мы к тому же отличные советчики, а кто-то — великолепный стратег. Враги ищут именно нас. Это мы, добыча для колодцев в ваших портах. Скажи Ване, что сам по себе металл, как песок, ни на что не способен, лишь пустая скорлупа. Могла бы она и сама догадаться об этом по нашим яйцам». Гораско открыл глаза. В воздухе стоит мельчайшая песчаная пыль. Подождал, пока она осядет. Картина изменилась. В бледном свете луны, среди звезд, чернело остриями нечто гигантское, поднявшееся из дюн. Гораско обвел его взглядом от кормы до носа, от носа до кормы. В том месте, где раньше виднелись только обломки, появился гнилой киль, изъеденный ржавчиной мачты. И колеса. Оно было в разы меньше Афритании, но куда страшнее куда смертоноснее, и стояла там специально, чтобы преградить ей дорогу, не дать проехать дальше. Гораско выбрался из песка и теперь лежал на спине, уставившись на громадину. Стояла зловещая тишина. Сколько я был без сознания. С трудом выпрямив спину, Гораско помотал головой, похлопал ладонями по вискам. Он ничего не слышал. Наверное, песок набился в уши. Стоило ему встать, как у самой головы, задев волосы, просвистело что-то похожее на пулю. Гораска снова лег. Воздух кипел от кусков железа. В сторону Афритании градом летели острые, как бритва, осколки. Некоторые размером с ладонь. Грохот металлических залпов, отдающийся в ушах тишиной. «Вставать нельзя. Пока эта сумасшедшая стрельба не кончится». Мимо проносились, бешено вращаясь, крышки люков, ржавые пилы и острые, как копья, металлические прутья. Минут через десять Гораско рискнул поднять голову и посмотреть на то, что почти тридцать лет было его домом, его кораблем, его городом. Туман рассеялся, и Гораско отчетливо разглядел. По бокам от него два корабля, стоящие совсем недалеко друг от друга. Давид против Голиафа. От взрывов в Афритании сыпались снопы искр. Старая железная громадина кровоточила разноцветными вспышками света. Перед ней бесновалась блоха, устроившая беспрерывную пальбу по Афритании и мечущая с палуб песок, который собрала, пока выбиралась из дюн. Уж не придумал ли этот корабль использовать в качестве пороха всю пустыню? Он что, стреляя взрывчатым песком? Воняла ржавчиной и гарью. Скоро все пространство между кораблями заполнилось дымом и поднятым в воздух песком. Гораско наблюдал за происходившим в ватной тишине. Вдруг его кожу пронзила жало. Он провел ладонью по щеке, в которую нанесли удар. Она горела. Посмотрел на пальцы. Сырые. Лизнул. Масло. Чертова блаха плевалась кипящим маслом. Снова капля. Целый фейерверк. Гораскот полз, стараясь укрыться за дюной. Прижал колени к груди, поднял горячий кусок железа и сжал в руке. В метре от него шел дождь из масла, упавшие обломки шипели и дымились. Раздался неистовый рев набирающего обороты двигателя, и атакующий корабль выплюнул вверх песчаный гриб и пар, поднявшийся до самого неба. Потом его киль медленно-медленно начал погружаться в песок. Гораско вскочил. Укрывавшая его дюна вдруг начала осыпаться и проваливаться, образуя воронку. Он хотел было убежать, но песок превратился в бурлящее море, в прожорливую пучину. Гораско упал, покатился по дюне, песок снова забил ему весь рот. Он сплюнул, прокашлялся и был уже готов закричать от отчаяния и сдаться, как пустыня внезапно стала ровной расчесанная лунным светом. Тишина. Смерть. Падающие непонятно откуда куски железа. Гораско поднял один. Это оказался портсигар из латуни, стандартный, бортовой. На крышке выгравировано семь букв. РОБРЕДО. Открыл. Две неразрезанные сигары все еще в обертке. РОБРЕДО. Снова этот проклятый корабль. Он его узнал, как только в первый раз коснулся металла. Бросил сигары в песок, повертел портсигар в руках и ошвырнул в темноту. «Скотина!» — заорал он. Ничего не слышно, даже звука собственного голоса. Куда ни глянь, везде куски мяса и ошметки птиц. Скрюченные, покалеченные тела товарищей, изрезанные летающими пилами, обезглавленные, Перемолотые. рогу из мяса, перьев и кусков железа. Гораско стоял и смотрел на корабль, ставший его родным домом. Погруженная во мрак, Афритания сливалась с ночным небом и напоминала черную шахматную фигуру из металла, обмякшую на своих колесах. Накренившаяся. Покосившаяся. На палубах тут и там что-то горело, выпуская столбы дыма. Почти все шины в носовой части проколоты, спущены. Но Гораско не сомневался. Именно плоть Афритании пострадала сильнее всего. Может быть, уже непоправимо. Я слышал одну легенду. Не знаю, когда случилось то, о чем в ней говорится. Наверное, очень много лет назад, еще до того, как корабли заключили свое дьявольское соглашение с птицами. Во времена, когда на верфях были только кузнечные горны и огромные доменные печи, а тысячи кузнецов трудились без устали день и ночь, чтобы выковать металл. Говорят, какой-то корабль вернулся из ада невредимым. Тот корабль был торговым, перевозил грузы по пустыне, и вот однажды, совершая привычный маршрут, пропал на долгие недели. Тогда в песках он потерпел крушение. Может, экипаж ошибся в маневрировании, но, скорее всего, поломка случилась из-за долгого бегства от судна побольше. Для ремонта нужны запчасти, но их не было. Да и починку все равно бы провести не удалось. Двигатели отказали, а неприятельский корабль все приближался. Говорят, большая часть экипажа вышла на пески в отчаянной попытке сбежать от преследователей с призрачной надеждой встретить какое-нибудь судно, которое их спасет. Говорят, из-за жары и жажды оставшиеся на борту сошли с ума. Первыми обломки того корабля обнаружили кочевники. Трупы членов экипажа были зверски изуродованы, каша из мяса и лохмотьев. Их предали погребению в песке. Что произошло тогда на борту, не знал никто. Но вряд ли только жажда и голод заставили людей, озверев от слепой ярости, поубивать друг друга. Говорят, прошло несколько часов, и стая ромбокрылов и других падальщиков выкопали трупы из дюн, растерзали их, а кости рассеяли на сотни метров вокруг. После пира птицы решили остаться на корабле. С этим раскаленным, торчащим из песка металлом, их неразрывно что-то связывало. Возможно, как раз такая неожиданная обильная пища. О том, что было дальше, легенда умалчивает. Внутренние, встречавшиеся мне в колодцах за эти долгие годы, рассказывали, что корабль не оставался неподвижным. Что птицы видели, как он все сильнее уходит в песок, как его поглощает дюна... Или ржавоед? Говорят, каждый раз, когда это случалось, птицы по несколько дней парили в безоблачном небе, ожидая, пока корабль не появится снова. Зажав факел в зараженной руке, Гораско вскарабкался по веревочной лестнице, свисавшей с борта корабля. Перебрался через перила, встал на палубу и прислонился к поручню, стараясь отдышаться. Он, 63 летний моряк, богом забытый внешней, чувствовал себя старым и совершенно измученным. Тишина. Жар, исходящий от металла. Мрак, освещаемый кострами пожаров. Он еще раз напряг слух. Ни звука. За этот издевательский подарок стоит благодарить Рабреда? Видимо, да. А Тафритании воняло горелым маслом и смертью. Гораском медленно стал пробираться по палубе, скользкий пол покрыт дымящимися лужами. Вдвух мертвые птицы с изрезанными телами и оплавившимися перьями, похожими на колючки. Пошел на корму, стараясь ничего не касаться и рискуя потерять равновесие. Обломки торчали повсюду, как шипы в ежевичнике. Вокруг каждого масляное пятно. Через несколько шагов он споткнулся о чей-то труп. Казалось, парня пропустили через мясорубку, поджарили в масле, а потом собрали снова в нечто, лишь отдаленно напоминающее человека. Оставив его в кровавом рагу, Гораска пошел дальше. Основной удар пришелся в нос города на колесах, но оба борта тоже были полностью уничтожены яростным градом вездесущих осколков. Здесь никто не выжил. Увеличивая поражающую силу огня, куски металла в полете закручивались вихрями, сметая буквально все на своем пути. На борту у Гораска никаких ценных вещей не было. Все, что ему принадлежало, он носил с собой. Всего-то пара брелоков, которые висели на шее или лежали в карманах. Но по палубе он брел не случайно. Ему нужно попасть наверх. Там, наверху, он оставил ванью и теперь должен увидеть, что с ней произошло. Вдруг Гораско почувствовал, как его коснулось что-то теплое. Вздрогнул. Причудливый клубок перьев и шестеренок пытался забраться по его ноге. На птенце все еще болтался кусок скорлупы. Вместо клюва какая-то заколка для волос. Гораско его отшвырнул. Уродец пролетел мимо остатков яйца, из которого только что вылупился но, приземлившись, тут же упрямо заковылял вперед. На этот раз, подойдя к ногам, он не пополз вверх, а обогнул препятствие и побежал дальше по палубе, заваленной грудами обломков. Гораско тоже продолжил свой путь. Бесполезно останавливать только что вылупившееся существо, которое двигается к месту своего окончательного размещения. Говорят, иногда корабль пускается до самого ада чтобы выловить души. Но если честно, здесь внизу мы его никогда не видели. Ад большой, и его кусочек, осколок, капля, есть в каждом корабле на колесах. Как известно, границу между миром живых душ и миром проклятых устанавливает и охраняет только металл. Каждый корабль ⁇ это гигантское яйцо. И лучше... Его никогда не разбивать. От Вани почти ничего не осталось. Узнать ее можно было разве что по металлической маске, которая покрывала левую половину лица, лоб, щеку и часть подбородка. Все остальное превратилось в кровавое месиво. Взяв маску в руки, Гораско мог бы посмотреть сквозь пустые глазницы, вставить губы в безобразную прорезь, которая когда-то была ее улыбкой. В этой девушке заключалось все его человечество. Он присел на корточки и с силой хлопнул ладонью по металлической палубе. Три удара, пауза, два удара. Как же внутренние допустили все это! Где вы были, когда на нас напал Рабреда? Слух к нему по-прежнему не вернулся. Он еле-еле слышал даже удары собственной ладони. Металл был горячим, но не раскаленным. И липким от крови, как мертвая десна. Он похлопал снова. Под пальцами прошел гул. Два, может даже три создания, жаждали ему ответить. Но их голоса накладывались друг на друга, так что он не мог ничего разобрать. Новые люди, появившиеся внизу, наверное, еще не научились общаться с внешними. Скачив на ноги, Гораско посветил фонариком вокруг. Ходить между трупов до утра — не очень-то веселое занятие. Он был готов поспорить — Рабредо вернется. За своей добычей корабль точно придет. В первый раз он и атаковал только для того, чтобы пополнить ряды внутренних. Гораско опустил фонарик. Поглядел на луну и на залитую серебристым светом пустыню. Среди громоздившихся на песке обломков лежали куски истерзанной плоти и разорванные тела дохлых птиц. Он остался один. Совершенно один. Гораско де Брей, офицер первого ранга, командир Рабредо, в прошлой жизни. — Иди же сюда, скотина! — прорычал он. — Какого хрена ты ждешь? Иди и забери свою добычу! Забери нас всех! — Придет, придет, конечно. А ты пока поспи. Пусть наше пение тебя убаюкает. Кораблю нужны мы, не ты. И ты внешний поделать с этим ничего не можешь. Помни, каждый корабль это. Яйцо, и лучше его никогда не разбивать. Гораско резко проснулся. В голове звучала эта фраза. Он задремал рядом с трупом вании. Металлические пальцы в луже темной маслянистой жижи. Слова поднялись оттуда. Холодное пощипывание, из-за которого у него сначала онемела рука до самого плеча, побежало по всему телу. Сколько я проспал. Гораска поднял голову. Звуки. Он снова может слышать. На востоке забрежил рассвет. Посмотрел на лицо Вани, от него осталась лишь сплющенная маска. И вздрогнул от мысли. Он все еще ждет, что девушка заговорит, хотя... Лежащее рядом с ним тело превратилось в бесформенное перемолотое мясо. Горазко вытащил пальцы из черной жижи. Держась за поручень, встал на ноги. Оглушительный грохот. Металл завопил, застонал, зарычал. Повсюду залетали куски железных листов, выброшенных высоко в безоблачное небо. Раздался чудовищный рев. На Афританию посыпался град осколков. Гораско спрятался под каким-то жалким навесом. В полуметре от него пролетел огромный шкив. Палуба накренилась, задрожала, заскрипела. Гораско поднял глаза. Гигантская решетчатая башня согнулась пополам. Верхняя ее часть треснула, и какой-то бесконечный миг стояла в нерешительности, а потом с чудовищным грохотом рухнула на палубу. Во фританию что-то проникло и начало потрошить ее снизу. Со слепой яростью кинжала оно пронзало внутренности корабля, вырываясь наверх. Сквозь искореженную палубу, как зубья вил, вылезли две чужеродные дымовые трубы. Афритания содрогнулась. Какая-то сила снова затрясла и пропорола ее. Палубы заскрежетали, заскрипели и начали ломаться одна за другой, как звенья разрываемой застежки молнии. Перед решающим ударом трубы неприятельского корабля отступили на несколько метров. Гораско присел на корточке, обхватил голову руками, закрыл глаза, сжал зубы. Он не знал, сколько так просидел. Но ни на один миг в ушах не затихали стоны Афритании и ее предсмертные выдохи. Наконец, все было кончено. Повисла гробовая тишина. Он поднялся. Картина снова изменилась. До самого горизонта простирались залитые красноватым светом руины. Рассвет мокрым гниющим саваном окутывал пустыню. Посмотрел вверх. Дымовых труб больше не видно. Осталось только пустое, израненное небо. Гораско сделал шаг вперед, пнув кучу сверкающих осколков. Сел на корточки. Выбраться из обломков и перелезть на другую палубу, чтобы потом спуститься на песок, будет непросто. Нет даже чистой поверхности, где бы... Три удара. Пауза. Два удара. Он постучал снова. Громче. В ладонь впился осколок. Гораско закричал. Стал лупить по железному полу, пока зараженный палец не отвалился. По щекам текли слезы. В ответ... Ни звука. Кто бы ни жил там внизу, больше их не было. Ни Создания, ни Вании. Их всех выпили, как желток из яичной скорлупы. в всмятку. Он выпрямил ноги, стал вглядываться в пустыню. Ничего не напоминало о присутствии Рабреда. Не было даже следа на песке. В небе ни одной птицы. — А я! — прокричал он. — А я! Обломки вокруг Афритании сверкали на солнце, как драгоценные камни. — Как же я! Блики, блики, блики. — Я тебе не нужен. Оказался не нужен тогда. Не нужен и сейчас прохрипел Гораско. Сколько лет прошло с крушения Рабреда? 28, 30, 35? Он уже не мог вспомнить. Посмотрел вниз, на песок, которым были засыпаны поврежденные колеса корабля. Преисподняя как раз под ним. В этот самый момент в небо взлетел гигантский песчаный гриб, заслонивший на мгновение солнце. Гораско отшатнулся. Ударился затылком о переборку и чуть не свалился на труп Вании. «Ржавоед!» Такого огромного он не видел никогда. «Фантастически высокий!» «Сколько же метров?» 90! «Сто!» Облако из песка рассеялось. Оно было так близко, что Гораско почувствовал песчинки на губах, в носу. Закашлялся. В пасте ржавоеда что-то застряло. Скорчившись, он хрипел и стонал, мычал, как взбесившийся бык, отчаянно, душераздирающе. В носу запах песка и... чего еще? Вонь заброшенного старья, спертый воздух замкнутого грязного пространства, запах стухших несколько десятилетий назад рыбных консервов, ржавчины, прогорклого масла, мертвых вещей. Того чем когда-то был Рабредо. Разразившись хохотом, Гораско подобрал первый попавшийся кусок железа, наверное, это была маска, зарычал и швырнул в ржавоеда, не добросив довольно далеко. В стебли что-то заклокотало. Из венчика, сжатого в кулак, потоком хлынула пенящаяся слюна и каша из обломков. Длилось это бесконечно долго. Горразко казалось, что к скрежету перемолотого и раздробленного металла примешивается детский плач. Когда ржавоец спрятался обратно в песок, было уже далеко за полдень, а фритания начала вонять как падаль. Только тогда Горразко решил спуститься на дюны, сделал пару шагов, остановился и несколько раз задумчиво подцепил песок носком сапога. До Михарата слишком далеко. Пешком точно не дойти, нечего и думать. У него больше нет ни корабля, ни дома, ничего. Как там говорило создание? Сам по себе металл, как песок, ни на что не годен. Пустая скорлупа. Именно мертвецы вращают этот мир, управляют великими кораблями, прокладывают курс и отбивают атаки в битве. Поэтому в каждом порту есть колодцы, в которые суда высыпают свою добычу, чтобы перед отплытием снова ее забрать. Да и сам Гораско был уже почти мертвецом. Осталась только оболочка. Можно начинать все сначала. По той же веревочной лестнице, по которой он уже дважды за несколько часов спускался на песок, Гораско вернулся на Афританию, захваченный новой мыслью. Он ничего не мог сделать, пока был жив. Ни птицы, ни металл никогда не станут подчиняться приказам старика, тем более живого. Горазков забрался на верфь, где было разрушено абсолютно все, и творился настоящий хаос, где острые дымовые трубы Рабреда пронзали Афританию, словно зубья адских вил. Над бездной открывались две пропасти с острыми металлическими краями. Он не знал, какую выбрать, но не сомневался. Большой разницы нет. Выбрал ту, что поменьше. Казалось, она уходит глубже, сквозь трюмы, внутрь. Потрогал ногой металл. Края раны. Посмотрел вниз, во мрак бездны. Выкрикнул свое имя, звание и бросился вниз.